Письмо 169 Дмитрию Васильевичу Стасову, 1907 год, июля 7 -го, Ясная Поляна. Простите, пожалуйста, уважаемый Дмитрий Васильевич, что долго не отвечал на ваше письмо. Письма вашего милого брата почти все у моей жены в Москве. Она обещала, когда будет в Москве исполнить ваше желание. Если здесь есть письма, то мы разыщем их и пришлем вам. От всей души желаю успеха вашему хорошему делу. Готовый к услугам Лев Толстой. Примечание. В письме 22 июня Стасов писала о намерении собирать материал для биографии брата, скончавшегося в 1906 году, и просил выслать ему для снятия копии письма Стасова к Толстому. Софья Андреевна Толстая выслала ему 32 письма, находившихся в Ясной Поляне и в историческом музее в Москве. Вызданную вскоре книгу незабвенному Владимиру Васильевичу Стасову сборник воспоминаний «Санкт-Петербург. Без указания года. Переписка Толстого со Стасовым не вошла». Она была издана значительно позднее. «Лев Толстой и Владимир Васильевич Стасов. Переписка». 1878-1906 годы, Ленинград, издательство «Прибой», 1929 год. Конец примечаний. Страница 616 -я.